Глава тридцать шестая. «Вы друг с другом знакомы?» «Позвони ему», — шепчет Дрейк мне на ухо, проходя мимо. «Кому?» «Сама знаешь, кому». Он улыбается и плюхается в кресло напротив меня. Я пришла, что провести время с Лайлой, а в итоге болтаю с ее старшим братом. Лучшая подруга, как всегда, в своем репертуаре. Забыла сообщить о записи к стоматологу. Разумеется, я могла развернуться и пойти домой сразу после того, как Дрейк поделился тем, куда запропастилась Лайла. Но мне было до смерти скучно, поэтому я предпочла остаться. Вообще-то нет, не знаю. Я насупливаюсь, поднимаю кружку со стола и сжимаю ее ладонями. Он приготовил мне горячий шоколад, как делал это уже тысячу раз. Это лакомство у него всегда получалось отменным. Томпсону. Я подношу кружку ко рту и делаю глоток, пытаясь выиграть себе немного времени. С каких, мать его пор он знает что-то обо мне и Колтоне. Я ставлю шоколад на стол и подозрительно прищуриваюсь. И зачем мне ему звонить? Может, пригласить в гости? Зачем? Давлю я, и Дрейк фыркает сводить его с ума. Это лучший способ выведать у него информацию. Потому что у вас с ним что-то есть. Кто тебе это сказал? Я хмыкаю, и уголок губ приподнимается в легкой улыбке. «Делаешь поспешные выводы, Дрейк? Я-то думала, ты сообразительнее». Он сказал. «Когда?» Выпаливаю я хриплым, будто севшим голосом. «Этого я точно не ожидала». Он откидывается на спинку кресла и смотрит на меня с наглой улыбкой. «На прошлой неделе?» Я снова хмыкаю, дую губы и отвожу взгляд. «Зачем он это сделал? Бессмыслица какая-то». Мы просто. У нас только секс, и все. Вроде как, и сам догадался, Дрейк фыркает. Ты плохо справляешься. Что, прости, я сощуриваю глаза. Лайла сказала, что вчера ты была на взводе. У тебя уже все зудит, и тебе пора избавиться от этого зуда. Это я цитирую твою подругу, это не мои слова. Все зудит? Зудит твою мать! Гребаная Лайла Бенсон! «При встрече обязательно придушу ее». Она понятия не имеет, о чем говорит. «Зато я понимаю. Я знаю, как ты выглядишь, когда...» «Еще хоть одно слово, и я, мать твою, выметаюсь!» я сквозь тиснутые зубы, и он разражается хохотом. Чертовые детишки Бенсона станут моей погибелью! И какого черта папе показалось, что покупать дом по соседству с их семейством — это хорошая идея?» «Ава, твоя реакция только подтверждает мои слова». В перерывах между приступами хохота выдает Дрейк. «Позвони ему!» «Мы, по-твоему, не общались с самого начала зимних каникул?» «Общались, и много. Когда я не проводила время с папой или Лайлой, то почти постоянно писала ему. Колтон хочет в подробностях знать, как проходит мой день, хотя о своих делах предпочитает молчать. Это выводит из себя. Но он оправдывается тем, что сидит дома и ничем не занимается. Разве он не тусуется с Клеем?» Судя по последним новостям о его лучшем друге, тот каждую ночь веселится на какой-нибудь вечеринке. «Ты же в курсе, что он не поехал домой?» Моя челюсть отвисает, и Дрейк это замечает. «Он один сидит у себя в квартире. Мне кажется, ему довольно одиноко». В груди зарождается неприятное чувство. «Как я сама это не поняла?» Ответ был под носом, но я слишком зациклилась на себе. Когда Кол сказал, что сидит дома, он имел в виду квартиру. Черт, возьми, Колтон, я-то думала, ты начал мне открываться. Он писал, что целыми днями напролёт смотрит фильмы, бормочая себе под нос, избегая взгляда Дрейка. И я решила, что он не в настроении ходить по вечеринкам. Черт. Очевидно, он тебе нравится больше, чем как партнер для секса. Дрейк Бенсон, ты сегодня прямо нарываешься на удар. Шиплю я, затем хватаю со стола телефон и растерянно на него таращусь. И что делать? Рождество через четыре дня, и я не собираюсь оставлять папу одного. Съездить к Колтону до праздников? Может, сработать, но не уверена в таком варианте. Можешь пригласить его на несколько дней к нам. Я отрываю глаза от телефона и ловлю взгляд Дрейка. На его лице сияет широкая улыбка. Он смотрит на меня, выгнув бровь. Наши родители почти не бывают дома, и у нас точно найдется свободная комната. Если он приедет к нам на несколько дней, они и слова против не скажут». «Пригласить Колтона сюда звучит заманчиво. Пускай мне и не хочется этого признавать, я по нему скучаю. Мне не хватает нашего совместного времяпрепровождения, наших бесед, секса. Только он может удовлетворить мою жажду, потому что лишь после секса с ним я не представляю в своей постели кого-то другого». «Ава!» — зовет меня Дрейк. Я отмахиваюсь от всех пикантных и тревожных мыслей, возвращаясь в реальность. Схватив кружку, я отпиваю горячий шоколад. «Ты хочешь, чтобы я его пригласил?» «Да или нет?» «Все просто, так ведь?» «К сожалению, не совсем. Сначала нужно это обсудить с папой, потому что если Колтон приедет, я стану намного меньше времени проводить дома». «Хочу». «Супер!» Он достает из кармана телефон, но через мгновение замечает мой взгляд. «Ну что?» «Сначала нужно поговорить с папой, вести его в курс дела и узнать, не против ли он. Твой папа ни в чем тебе не отказывает». «Ты ошибаешься». «Ага, ладно, разочек в своей жизни ты слышала, от него нет. Ну, валяй, спроси его и скажи, что мне делать». «Спасибо, Дрейк, я очень это ценю, правда». Мы улыбаемся друг другу. В доме царит тишина, а потому, когда дверь закрывается с громким хлопком, Мы оба подскакиваем на креслах. Вернулась моя лучшая подруга. Дрейк поднимается и направляется к двери, но останавливается в дверном проеме. Я слежу за тем, как он переминается с ноги на ногу. Он точно хочет что-то сказать и пытается подобрать правильные слова. «Ну?» — подталкиваю я его. Он закатывает глаза, и уголки его губ приподнимаются. «Если Колтон приедет, я не против, чтобы вы кувыркали здесь». Да какого хрена он на себе возомнил! Я хватаю со стола полотенца и швыряю ему в лицо! Не в этот раз! Он ловит его в полете, сотрясаясь от хохота: Ненавижу тебя, Бенсон! Не, малышка, ты меня любишь! После этого он подмигивает мне и уходит. Через минуту до меня доносятся голоса Лайлы и Бенсона. Он сообщает ей, что я жду ее на кухне. Мне невероятно повезло обзавестись такими друзьями. Пускай иногда. Они доводят меня до белого коления. Я лежу на животе и читаю книгу о девушке, влюбившейся в мужа своей старшей сестры. Это роман о запретном плоде с допустимым количеством пикантных сцен, но в нем есть все, что мне нравится. Герои настоящие не обделены недостатками, из-за сюжета сердце разбивается на мелкие осколки, а потом склеивается благодаря счастливому концу. Эта книга пропитана именно тем настроением которая мне сейчас нужно. Иногда во время чтения я слушаю музыку, но не сегодня. Я жду возвращения папы домой, чтобы обсудить с ним Колтона. Это важно. Воздух разрезает звук открывающейся двери, и я, сузив глаза, смотрю на смолки. У него уже ушки на макушке, и он медленно поднимает голову. Похоже, пришел папа. Время перевалило за полночь, поэтому в доме темно. Я неторопливо на цыпочках спускаюсь вниз, а кот следует за мной. Смоки, словно моя тень, и уверенно он скучает по мне, когда я уезжаю в колледж. В моё присутствие он от меня почти не отходит. «Пап, ты чего еще не спишь?» — спрашивает он ласково, уставшим голосом, и по моим венам тут же растекается нежность. Как же я его люблю, и мне больно видеть, как он выматывается на работе. «Я читала», — признаюсь я, когда он включает свет. «Ага». Папа подходит ко мне и целует в лоб. «Я оставила тебе макароны с сыром. Могу подогреть?» День был долгий, Ава. Он одаривает меня мягкой улыбкой, качая головой, охватая его за руку и тащу на кухню. Учитывая, как он пашет, ему нужно есть. «Крох, я не голодный». «Когда ты ел в последний раз?» Я выгибаю бровь и вынуждаю его усесться на стол. После этого иду к холодильнику, достаю оставленную для него тарелку с едой и, поставив микроволновку, переключаю внимание на папу. Он словно старается подавить улыбку, и я понимаю, что победила. «Когда, пап?» «Около пяти». «А сейчас половина первого ночи». Смоуки трется головой о мою лодыжку, а после этого отправляется попить воды. Я улыбаюсь и снова гляжу на папу. «И что бы я без тебя делала? а?» «Скорее всего, заморил бы себя голодом». Шучу я, и он разражается хохотом. «Как прошел день?» «Хорошо. Просто было слишком много бумажной работы». Папа вздыхает и проводит руками по своему лицу. «Чем ты занималась?» «Да ничем. Посидела с Дрейком и Лайлой у них дома. Микроволновка издает короткий писк. Я достаю тарелку, ставлю перед папой и устраиваюсь на стуле напротив него. Он начинает есть, но не отводит от меня взгляда полного подозрения. Он слишком хорошо меня знает». Хочешь, чтобы я подавился? Что, выпаливай я хмурясь? Ты так сверлишь меня взглядом, как будто ждешь, что я подавлюсь макаронами с сыром. Пап! ворчу я, роняя голову на стол и ударяясь у него лбом, как ты правильно подметила, уже перевалила за полночь, я до смерти устал. Не молчите, юная леди. Набрав воздуха в легкие, я сажусь ровно и смотрю прямо ему в лицо. Помнишь парня, о котором я говорила несколько недель назад? Товарищ Дрейка по команде, Томпсон. И как он умудряется все запоминать? Что с ним? Мы вроде как... Время от времени видимся. Тораторю я и вдруг осознаю, что мои ладони начинают потеть. Чего я так переживаю? Такого со мной прежде не бывало. Ясно. Значит, он твой парень. Нет, отвечаю я и на пару мгновений замолкаю. Мы просто... «Развлекаемся?» Папа откладывает вилку в сторону и прищуривается. «Объясни, что значит развлекаемся?» «Много общаемся, постоянно переписываемся, проводим время вместе, как только у обоих выдается свободная минута. Честность чертов святой Грааль. На ней строятся мои взаимоотношения с отцом. Если я и солгу ему, то на это будет веская причина». Он со мной милый и никогда не принуждает к тому, чего мне делать не хочется. Папа смотрит на меня, не произнося ни слова. Он спокоен и собран, от чего моя нервозность проходит. Ты хочешь пригласить его сюда? А как же его семья? Он немного замкнутый, ему сложно кому-то открываться, поэтому, откровенно говоря, я знаю о нем не так много, однако, я осторожно подбираю следующие слова. Дрейк сказал, что Колтон не поехал домой на зимние каникулы. Похоже, я оказалась слишком тупой, чтобы понять это самостоятельно. Ты не тупая. Просто часто оцениваешь ситуацию, отталкиваясь лишь от своего опыта. И это не всегда играет в твою пользу. Вот и все. Наверное. Я вздыхаю, наматывая прядь волос на палец. Ты скучаешь по нему? Или тебя просто жалею и хочется подбодрить? К моим щекам приливает жар как же глубоко мне под кожу забрался этот парень. — Ава. — Я скучаю по нему, признаюсь я. И мне его жаль. Никто не должен проводить Рождество в одиночестве. — Можешь его пригласить, — говорит папа и обхватывает мои щеки ладонями. Дрейк предложил, чтобы Колтон остановился у них. — Хорошо. Он усмехается, изучая меня с широкой улыбкой. — Что-то мне подсказывает, если я захочу увидеть тебя дома Мне придется подготовить комнату для этого твоего нового парня. Он не мой парень. И все же мне придется подготовить комнату, настаивает папа, посмеиваясь. Ты самый лучший папа на всем белом свете, говорю я, обнимая его за шею и целуя в щеку. У меня скоро будет несколько выходных, так что если он согласится приехать, я был бы рад с ним познакомиться. Он согласится, уверена на сто процентов. Я вскакиваю на ноги, забираю папину пустую тарелку со стола и вальсирую к раковине. «Ложись в постель, я займусь посудой». Папа поднимается и направляется в гостиную, глядя на меня через плечо. «Я знаю, ты бы в любом случае нашла способ провести его в свою комнату». «Па!» «Просто будь осторожна, вот и все. Он не дожидается моего ответа и продолжает свой путь в гостиную. «Спокойной ночи, Кроха». Спокойный пап, с моих губ не сходит улыбка. Я черт подери безнадежно. Я просыпаюсь в одиннадцать часов и первым делом хватаю телефон, чтобы проверить сообщение. Чего-то он не спал в четыре утра. Он был на вечеринке или в клубе, неважно. Куда важнее его ответ. Я. Как насчет того, чтобы провести время в моем родном городе со мной, Колтон? «Пришлёшь адрес?» Я падаю на кровать широченной, счастливейшей улыбкой, затем поднимаю телефон над головой и отсылаю ему всю нужную информацию. Ответ от него приходит всего через несколько минут. «Буду около двух часов дня». Отбросив телефон в сторону, я беру ближайшую подушку и зарываюсь в неё лицом, чтобы прокричаться от души. «Кому-то нужно отвесить мне подзатыльник». То, что должно было оставаться веселым припровождением, превращается в нечто удивительно серьезное. Пархающих в животе бабочек нужно прикончить, иначе даже представить боюсь, какие чувства меня накроют, когда Колтон закончит университет. Я готовлю себя к тому, что мое сердце будет разбито. Я сижу в гостиной и поглощаю новую книгу, потому что предыдущую о мужа сестры уже закончила. Рамкомы мне не очень нравятся, но этот потрясающий. К тому же в нем есть хоккеисты и троп друзья с привилегиями, так что для меня она вроде как жизненная. «Похоже, твой парень пунктуальный», — вырывает меня из мыслей папин голос. Он смотрит в окно, и я поднимаюсь с дивана. Сердце в груди колотится. Да так сильно, что мне почти больно. Но сложнее всего другое — скрывать свое состояние от папы. Не хочется, чтобы кто-то выяснил, как сильно мне нравится Колтон. Идем, познакомлю вас». Кладу книгу на диван и шагаю в прихожую. Когда я открываю дверь, то тут же ловлю взгляд Колтона. Он улыбается, а я, мать его, тут же начинаю таять. Как же ему повезло, что он такой привлекательный. Или не повезло мне, я пока не решила. «Привет». «Привет». Он заходит в дом. Из-за исходящего от него аромата бабочки в животе сходят с ума. «Да у них там разворачивается настоящий панк-концерт!» Я закрываю дверь, готовая представить Колтона отцу, и буквально застываю на месте. Выражение его лица очень странное, я замечаю смятение, также страх. Мой папа смотрит на него с нежной улыбкой. «Привет, Колт!» У меня возникает ощущение, будто я тону. Он его знает? Только так можно объяснить настолько необычную реакцию. «Здравствуйте, Декс», — бормочет Колт. Его слова едва можно расслышать. Я подхожу ближе и перевожу взгляд с папы на Колтона и обратно. «Вы знакомы?»